Девятая прилетела, откуда не ждал. Нежна Ангелина Болотова. Протянул я, рассматривая ее фотографию. Теперь понятно, что это моей. Отказать не можем. Морозов озабоченно кивнул. Даже не думал, что человека такого масштаба могут заинтересовать инвестиции в наш небольшой бизнес. Обычно княжеские семьи замахиваются как минимум на концерны, а тут. Видимо, мы действительно движемся в нужную сторону». «Не хотел бы его разочаровывать, но дело вовсе не в ночной лиге. Я почти на сто процентов уверен, что таким образом Болотова делает мне жирный намек. Только вот на что. Неужели действия Гудманова не остались незамеченными?» но если так то почему она не вызвала меня на разговор ну или не прислала парочку крепких ребят чтобы отбить у меня всякий интерес к контракту с отцом ни хрена не понимаю что артур уже прикидываешь в уме перспективы морозов по своему воспринял мое молчание понимаю у самого от планов голова кругом идет «Ты же понимаешь, что с деньгами Болотовых мы сможем привлечь куда более серьезных бойцов, а заодно и выйти на зарубежные рынки, когда и вам с Франклином парочку неплохих противников отыщем». «Мне кажется, что не стоит бежать впереди паровоза. Мы еще не выслушали ее предложение, поэтому не в курсе, чего именно она хочет». «Да понятно, чего», — ухмыльнулся Николай. конечно Болотову всегда тянуло на способных бойцов». «Чего только стоит слухи о ее романе с... <къем> ну ты понял. Может быть, в тебе она увидела его молодую и не менее перспективную копию?» Морозов задумчиво почесал висок, затем разочарованно выдохнул. а хотя нет, вряд ли ее мог заинтересовать твой потолок в восемнадцатый уровень!» «Это для нашей лиги такие бойцы на вес золота, а те не посмотрят даже на ратников без особых боевых навыков. Так что, дело явно в другом». Надо было срочно заканчивать этот разговор, пока Морозов на эмоциях не побежал перепроверять результаты тестирования. «И как все это будет происходить? Она пришлет за мной машину? Или, может, сразу личный самолет, чтобы отвезти меня в Рим, поесть настоящие пасты?» «А нафига для этого лететь в Рим, когда в одном Петербурге находятся два ресторана со звездой Васютина, и один из них как раз специализируется на итальянской кухне?» «Да это я так, пофантазировал просто. Никогда не бывал в Италии». о странная у тебя фантазии, если честно. Думал, что все детишки аристократов еще в детстве облетали всю территорию Европейского Союза. Я развел руками. Как видишь, не все». «Так чего там со встречей?» «Сперва княжна хотела дождаться твоего ответа, а уже потом разговаривать более детально. Ну, хотя бы перед фактом встречи не поставила. Уже молодец. А то все вокруг такие деловые, искренне считают, что я кому-то что-то должен. Наивные. Мы с осьминогом, птицы вольные, и не привыкли к какому-либо принуждению. Так что с Финниганом? Кто будет заниматься раскруткой? Неужели снова Крылов?» «Сразу скажу, его идеи с внезапными потасовками посреди ресторана мне кажутся весьма устаревшими». «Ну уж нет», — улыбнулся Морозов. «Я лично займусь пиаром такого важного боя. Слишком большие деньги на кону, чтобы доверять это дело кому-то другому. И с чего мы тогда начнем?» Николай затянулся сигарой и с наслаждением выпустил дым. «Значит, слушай...» Следующие 30 минут он в красках расписывал, что именно собирается делать для планомерного накаливания ситуации перед боем. Надо было максимально разогреть интерес среди публики, но при этом не перегнуть палку, иначе наши бои снова начнут называть театральщиной. А такие прецеденты уже были. Для того, чтобы добиться наиболее достоверной реакции, меня не посвятят в планы действия Франклина, а ему, в свою очередь, не будет известно о моих намерениях. Таким образом, у организаторов получится добиться максимально естественных эмоций. Первую неделю мы должны будем сохранять тишину. Ну, как тишину? Разрешалось сделать не более парочки громких заявлений в адрес друг друга. Смерти друг другу пожелать, про мамок высказаться — стандартная тема. В это же время маркетинговый отдел «Ночной лиги» начнет работать в чатах и обсуждениях. Устроит самый настоящий холивар среди постоянных. И не только. Зрителей. Мужчины будут спорить, кто из нас сильнее, а девушки — кто симпатичнее. Хотя, как по мне, тут у Франклина нет ни единого шанса. Все-таки его внешность на любителя. Белобрысый, с фиалковыми глазами. И кому такое может понравиться? Разве что каким-нибудь анимешницам. Ну и толпа аристократок, для которых титул герцога прибавляет сто очков привлекательности. На вторую неделю мы оба должны провести несколько открытых тренировок, а в один из выходных случайно пересечься на каком-нибудь мероприятии. Там кто-то из нас должен будет накинуться на другого, но доблестные охранники смогут пресечь этот внезапно разгоревшийся конфликт. Ну а дальше все по сценарию. Парочка перевернутых столов и обещаний скорой и болезненной смерти. Важно не переборщить». Зритель чувствует, когда его пытаются наколоть. Почти всегда. Но в последние две недели перед поединком нам нужно будет максимально накалить ситуацию и достигнуть ее пика ровно в день боя. Эту часть плана Морозов решил не раскрывать, пообещав, что это будет для нас обоих большим сюрпризом. Надеюсь, приятным, хотя вряд ли. В общем, план работы понятен, деньги получены и все мелкие детали обсуждены. А значит, можно было заканчивать встречу и идти к своему номеру, где меня уже заждались ребята с пацанской тусовки. Из-за ссоры с семьей я решил съехать из поместья Орловых и снять приличную квартиру в центре города. Но оказалось, что не так много жилья подходило под мои требования, которые, к слову, были не такими уж и большими. Всего лишь тренировочный зал, бассейн и отдельная парковка под авто. Возникла тогда идея приобрести собственные колеса. Но вот с последним пунктом как раз возникли серьезные сложности. Но не было свободных парковок в центре Петербурга. А за те, что были, запрашивали сумму, эквивалентную покупке нескольких машин среднего класса. Поэтому встал выбор или отказываться от идеи покупки собственного транспорта, или переезжать подальше от центра. К моему счастью, новость о поиске квартиры каким-то образом дошла до Морозова. Наверняка Крылов проболтался. Он и предложил пожить в гостинице, расположенной в том же здании, что и ночная лига. Более того, эта самая гостиница принадлежала тем же самым владельцам, так что мне готовы были сделать существенную скидку. Прикинув варианты, решил согласиться. Ну а что, тренировочный зал есть, жилье нормальное, да и парковочное место мне обещали сразу же выделить, так почему бы не воспользоваться таким своевременным предложением? Сразу после заезда я проверил квартиру на жучки и прочие новомодные шпионские гаджеты. Сначала попросил об этом Киеллу, а затем, чтобы перестраховаться, людей-шершня. С фиолетоволосой станется самой прицепить что-нибудь эдакое во время поиска чужих жучков. Я даже не до конца уверен в том, что она сняла с меня прослушку. И ведь не проверить никак. У меня нет доступа к самым последним технологиям в этой области, а вот у нее точно есть. Так что пришлось довериться результатам проверки и заселиться в комфортабельный двухкомнатный номер, находящийся на четвертом этаже этой высотки, куда я сейчас и направлялся. Стоило дверям лифта открыться, как сразу стало понятно — случилось что-то серьезное. В холле находились не только трясины и колясик, но и пятеро ребят разных возрастов, и их бы не стали тащить сюда по пустяковой причине. А вообще, в последние месяцы это стало какой-то нездоровой традицией. Стоило дружественным бандам сцепиться друг с другом, они сразу же бежали ко мне, чтобы решить вопрос по справедливости. И это, кстати, безумно злило как Косаря, так и ослана. Про Фила и остальных даже говорить не стоило. «Наконец-то!» — недовольно произнес Тресина. «Долго нам тебя ждать надо!» Я скользнул под длинным равнодушным взглядом и прошел мимо. «Мне вообще не ясно, чего этот косаревский прихвостень отчаянно примазывается в последние месяцы. Втереться в доверие, что ли, хочет?» «Наивно. Я вообще никого к себе не подпускаю, особенно таких скользких типов». «Ты не охренел? Вас сюда вообще никто не звал!» Я демонстративно подошел именно к представителям второй банды. «Здорово, парни!» В отличие от трясины, колясик был своим пацаном. Мелкий, шустрый и очень смышленый. Сперва я удивлялся, каким образом у него получалось возглавить банду северных, но потом все стало на свои места. Этот человек обладал просто невероятной харизмой и, как казалось со стороны, мог договориться с кем угодно и о чем угодно. «Здоров, Кракен!» Парень крепко пожал мне руку. «Видел твой сегодняшний бой. Это было сильно? Ты об этом сейчас хочешь поговорить?» проворчал Тресина. «Мы, блядь, попали, а ты решил о ночной лиге поговорить?» «Вы еще вчера снимать пранкболу обсудите!» «А как сыграл восход?» Невозмутимо поинтересовался я, чем вызвал еще больше всплеск возмущения у Длинного. «Ха -ха, «Ладно, пошутили и хватит. Вы двое, за мной. Остальным оставаться здесь и вести себя нормально. Если узнаешь, что кто-то донимает администраторшу, яйца оторву». Услышав последнюю фразу, девушка за ресепшеном едва слышно выдохнула. Наверняка уже готовилась тревожную кнопку жать. Хорошо, что не успела. Парни не стали спорить и сразу пошли за мной. Чай не дураки. Знают, что обсуждать серьезные темы в коридоре — это весьма сомнительная затея. Другое дело в моем номере. «Ну, колитесь. Чего у вас там произошло?» Я достал из коробочки пару капсул для более быстрого восстановления, запил их водой, затем отправил пыль на подзарядку и приготовился слушать. «Ты у этого урода спроси!» — выпалил Тресина. Первая мать его, задание, и сразу такой косяк! А я тебе говорил, что не стоит подключать северных к серьезным делам!» «Говорил!» «Да все я сделал как надо!» — возмутился Колясик. «Это твои там напортачили, и ты просто пытаешься меня подставить!» «Только сейчас вспомнил, что несколько дней назад парни действительно впервые вышли на общее дело, связанное с поставкой целительской пыли. Другая частная клиника...» другая больничка, другие контактные лица. Но само задание никак не изменилось. Без палева забрать и также без палева вернуть обратно. Одна банда отвечала за получение пыли, другая — за ее транспортировку. Теперь оставалось понять, где именно произошел сбой. «Да кому ты сдался, утырок? Представлять еще тебя! Немного я тебя взомнил!» Тресина двинулся на пацана и угрожающе сжал кулаки. Колясик не струхнул и, гордо вздернув подбородок, сделал шаг навстречу. Учитывая сильную разницу в возрасте, ресина был выше на двадцать сантиметров, не меньше. Выглядело это забавно. А я тебе сейчас зубы все пересчитаю! Будешь знать, кем? Лениво махнув рукой, выставил перед ними стену из пыли. Мне тут еще потасовки не хватало. Это все очень интересно, но может вы начнете уже рассказывать. Чего случилось-то? Парни еще немного посверлили друг друга взглядами, но затем все-таки разошлись, и колясик начал рассказывать. Все началось два дня назад, когда парни из банды трясины пробрались на территорию частной клиники «Восточный медцентр» и в назначенное время забрали пыль у одного из врачей, которого получилось подкупить. Деньги на это дело давала лично Варя. Откуда они у нее, мы предпочитали не спрашивать. По уговору больница номер 122 получала эту пыль в пользовании ровно на три дня. Как именно у них получилось договориться на такой долгий срок, мне неизвестно. Наверное, врач пообещал прикрыть за дополнительную плату. Это меня абсолютно не интересовало. И все бы прошло нормально, если бы сегодня вечером от него не пришло срочное сообщение с просьбой вернуть пыль обратно. Мол, утром намечается проверка, поэтому он даже готов вернуть половину суммы, но только при условии, что к шести утра все вернут обратно. Само собой, парни связались с Асланом, чтобы экстренно решить вопрос. Дагестанец, в свою очередь, вышел на варю и договорился, что пацаны из северных заскучат вечером в больницу и заберут пыль. «Вроде все отлично, кроме одной маленькой детали». Колясик лично забрал мешочек и передал его трясине. Ну а тот, уже подходя к частной клинике, решил перепроверить количество пыли. И вместо тысячи единиц обнаружил 950. И вот это был косяк. Причем серьезнейший. За кражу даже столь небольшого количества пыли светил приличный срок. Не говоря уже о раскрытии схемы и последующих разбирательствах. «Да я вообще этот мешочек не открывал!» — божился колясик. — Что мне медсестра передала, то я и принес. А вот что там трясина с пылью делал, мне неизвестно. — Ты охренел? — моментально зажегся длинный. — Я потому и проверить решил, потому что северным хрена не доверяю. Я создал небольшое щупальце и прописал Тресине контрольный подзатыльник. Пыли у него не было, так что защищаться было нечем. Колясик хохотнул, увидев возмущенно обиженное лицо длинного, и тут же получил свою затрещину. «Чисто для профилактики». Заткнулись оба и четко отвечаем на поставленные вопросы. «Коль, ты проверял пыль при получении?» Парень из-под посмотрел на трясину и покачал головой. «Нет, времени не было. Да и не думал я, что будет такая подстава». «Вот, я ж говорил!» Длинный вовремя заметил замахивающиеся щупальца и решил заткнуться, пока снова не прилетело. «Теперь ты...» Почему ты не проверил пыль сразу при получении? И кто вам вообще сказал, сколько пыли в мешочках? Обычно такие вещи не обговариваются. Да мне показалось, что там менты неподалеку пасутся. Поэтому я забрал посылку, пробежал несколько улиц, уже потом синхронизировался с пылью для проверки. А насчет количества? Все просто. Когда нам Маслана озвучивает задание, он сделал акцент на количестве пыли. А причем несколько раз. кивнул колясик. Я еще тогда не понял, зачем нам об этом знать?» А вот это были новые вводные. С каких это пор Аслан заботится о содержимом посылки? Задача пацанов — это отнести груз из точки А в точку Б и не нарваться по пути в неприятности. Все остальное нас волновать не должно. «Есть еще одна деталь!» — внезапно объявился осьминог. «Тебе напомнить, кто именно предложил подключить к этому делу новых ребят?» «Кто настойчиво пытался вытеснить тебя из этого дела?» «Твою же мать!» «Аслан, ты чего вообще натворил?»